Мои знакомые хоккеисты тоже пошаливают, только с автоматами и кушаками. Вернулась Зинаида Петровна. Я начал переписывать адреса в свой волшебный блокнотик. Степанова снова уселась на телефон. Я на секунду отвлекся от чистописания и взглянул на нее. Что-то вдруг вспомнилось. Телефон? Ах, черт, какой же я кретин! Так лопухнуться, как в детском саду. Не попрощавшись, я выскочил из кабинета, слетел вниз по ступенькам и выбежал на улицу. «Ну где там трамвай? Застрял, что ли?» «Нет, лучше на автобусе». Вон как раз подходит. «О, мать вашу, опять эта иномарка! Ну что они ко мне привязались?» «Нет, по автобусу они палить не будут. Иногда отсутствие личной машины совсем не мешает. Вот гады, и здесь меня достали. Только бы успеть». Я впрыгнул в икарус, прижался к одной весьма габаритной даме. Она сначала было хотела завопить, но, увидев мою похотливую улыбку и приняв это за знак внимания, раздумала и улыбнулась в ответ. Иномарка ехала следом. В автобусе народу в этот час было не очень много, и мы с толстой дамой смотрелись как страстно влюбленные. Я выбрал момент и попристальнее оглядел ее, Заводить знакомство сразу же расхотелось. Ничего, постоим молча. Машина не отставала. Наверное, меня все-таки от отделения пропасли. Ничего удивительного. Срубать хвосты меня никто и никогда не учил. Автобус шел до Садовой. Я снял куртку, чтобы хоть немного изменить внешность. По привычке опустил руку на пояс и тут с ужасом обнаружил. что сумки грыжи нет? Точно. Я же оставил ее в сейфе. Ну, дурак. Вот что любовь делает. Накануне по тебе полят. Потом волшебная ночь с девушкой. Наутро результатом провалы в памяти. Вика, в моей смерти будешь виновата исключительно ты. Автобус остановился напротив какого-то шопа. Двери магазина были широко распахнуты. Мгновенно приняв решение, я выскочил из автобуса и шмыгнул в шоп, надеясь, что меня не заметит. Внутри магазина я отдышался и подошел к окну. Увы, мои надежды не оправдались. Иномарка тоже тормознула напротив. Парочка шалунов с объемом бицепсов, как две мои ноги, не спеша перешла дорогу. В оттопыренных карманах с лаксов что-то тяжело колыхалось. Все. Хана. В магазине, кроме дохлого продавца очкарика, никого не было. Второго выхода, судя по объему торгового зала, также не имелось. Идиоты. Не могут ОМОНовца нанять. Денег, что ли, жалко. Я хотел выскочить, но не успел. Парни уже показались на пороге. Бежать некуда. Сам себя загнал в капкан. Я прижался к стене. Парни зашли в магазин. Остановились у прилавка и, не обращая на меня ровно никакого внимания, принялись разглядывать товар. «Черт, здесь его нет!» — через минуту промолвил один. «Пол «Полгорода искоресили. Ну, что делать будем?» «Как сквозь землю провалился. Я икнул. Поехали дальше. Где-то он же продается!» Парни спокойно вышли и отправились к своей машине. Я, не веря своим глазам, и так до конца и не сознавая свалившегося на меня счастья, выглянул в окно. Шалуны сели в тачку и тронулись. Черт, да это же не та тачка. Похоже просто. Все, глюки начинаются. Пора идти на завод штамповщиком, а то с такими нервами до пенсии никак не дотянуть. Так куда же ехал я, дай бог память? Я осмотрелся. Улица была пустынна, угу. тут же недалеко садовая, а мне-то туда и надо, Катюша в гости. Заждалась, наверное, а вдруг ее уже обнаружили? Это было бы совсем не кстати, да вряд ли ключик-то у меня. Мои предположения оправдались, дверь была заперта и не опечатана, значит, Катя еще там. Я отпер дверь, зажал пальцами нос и ступил внутрь. Катя за мое отсутствие никуда не подевалась. Правда, немного изменилась в лице. Ничего. Я за пять лет своей работы в органах и не таких жмуриков видывал. Подойдя к стене, снял телефон трубку, осмотрел клавиши и нажал кнопку повтора. Телефон заперикал, автоматически набирая номер. Сильная штука — это техника. Я прижал трубку к уху. После пары гудков с другого конца провода раздался чей-то голос. «Алло! Алло, кто это? Что за шутки?» Я так и не ответив, повесил трубку. «Конечно, я узнал этот голос». Задумавшись, я присел на диван. «Что же получается? Записная книжка, время приглашения в ресторан, поездка на базу, стрельба по мне, повышенная половая возбудимость». Временное раскаяние Кати все выстроилось в логическую цепочку, но одного звена все еще не хватало.